Непосредственно за ними следовала маленькая темная фигура, отбрасывающая большую тень назад. Эта группа образовала как бы пылающий очаг в гигантском сказочном мире лунного света. «Флэк!» — послышался голос. «Флэк!» «Он заперся на чердаке!» Объяснил, наконец, кто-то. Выслушав это сообщение, Коссер молча наклонился и полез в нору. Теперь, освещенные фонарями, торчали одни только его подошвы. Полсон на четвереньках, таща за собою по бокам два ружья, привязанных к ремню, зажатому в зубах.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 Оставалась в живых только одна крыса, скрывавшаяся в самом отдаленном уголке норы до тех пор, пока Коссер вновь туда не слазил и не убил ее. В конце концов этот бравый малый, превратившийся на время в хорька, прополз по всем ходам норы, чтобы убедиться, что там ничего уже не осталось».